Генри Лайон Олди «Дорога. Роман» Не мы идем по пути, но путь проходит через нас. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Эх, дороги! Книга первая. Право на смерть. Ведь некоторые не знают, что нам суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу прекращаются ссоры. Дхаммапада. «Жди меня, я не вернусь». Николай Гумелев. Глава первая о любопытном пустотнике, проблемах и бедственном положении бесов, а также о том, стоит ли просто от дурного настроения ввязываться в случайные авантюры с приложениями и заметками на полях. Первое. Часть людей обольщается жизнью земной, часть в мечтах обращается к жизни иной, Смерть ⁇ стена, и при жизни никто не узнает высшей истины, скрытой за этой стеной. Гес 1 Абул Хаям Анни Шапури. Второе. Желтый песок арены, казалось, обжигал глаза. Я поморгал воспаленными веками и медленно двинулся по дуге западных трибун, стараясь оставлять центр строго по левую руку. Я был левшой. Некоторых зрителей это почему-то возбуждало. В центре арены бесновался бес. Хороший, однако, каламбур не забыть бы. Аристократы ценят меткое словцо, и, похоже, сегодня вечером я... «Выпью за чужой счет». Беспротяжно выл на высокой режущей слухноте, взбрыкивал волокованными сталью копытами и без устали колотил себя в оголенную волосатую грудь. Он уже разодрал себе всю шкуру в кровь шипами боевых браслетов, и их гравировка покрывалась тусклым, запекшимся пурпуром. От когтей, равно как и от хвоста, Отказались еще в старой эре, потому что их крепления вечно ломались, когти слетали с пальцев, а хвост больше путался в собственных ногах, чем подсекал чужие. После какой-то умник придумал шипастые запястья, и тогда же ввели узкий плетеный бич с кисточкой на конце, ну, для сохранения традиций. Новинки прижились, бич так и прозвали «хвостом», Но многие бесы все же предпочитали нетрадиционное оружие. Вот я, например, предпочитал, и лонисты нашей школы слово поперек не говорили. А хоть бы и говорили. Я махнул рукой в адрес впавшего в амок беса, и солнце на миг полыхнуло по широкой поверхности моей парной бабочки. Трибуны загудели от восторга. Я незаметно поморщился и сделал еще шаг... Второй тесак болтался на поясе, и мне было лень его доставать. Итак, так сойдет. Скука. Скука захлестывала меня серым липким потоком. Она обволакивала мое сознание, заставляя думать о чем угодно, кроме происходящего вокруг. Я ощущал ее почти физически, вечную вязкую скуку свою, и тщательно притворяющегося беса. Я шел по кругу, он явился в центре, но зрители, к счастью, не видели наших глаз. Ну что ж, на то-то мы и бесы. Я подмигнул ему, давай, брат, уважим соль земли, сливки общества и кто там еще соизволил зайти сегодня в цирк из свободных граждан. Давай, брат, пора. И он понял меня, он легко кувырнулся мне в ноги, стараясь дотянуться Достать рогом колено. Я сделал шаг назад, подкова копыта ударила у самой щеки, и пришлось слегка пнуть беса ногой в живот, держа клинок на отлете. Рано еще для кровушки. Жарко. Он упал, и не вставая, махнул хвостом. Я увернулся и снова пошел по кругу. Выкладываться не хотелось. Для кого? Игры равноденствия еще не скоро. К нам забредали лишь ремесленники со своими толстыми сопливыми семействами, бездельники с окраин да унылые сынки членов городского патроната. Все это были солидные, полновесные граждане, у всех у них было право, и плевать я на них хотел. Я облизал пересохшие губы и сплюнул на бордюр манежа. Плевок чуть не задымился. Бес проследил его пологую траекторию, и твердо взглянул мне в лицо. «Хватит!» — одними губами слышно выдохнул бес. «Кончай!» Я кивнул и двинулся на сближение. Трибуны требовали своего положенного, и надо было им дать требуемое. И я дал. Этому трюку лет сто назад меня обучил один из лонистов, И исполнял я его с тех пор раза два-три, но всегда с неизменным успехом. Вот и сейчас, когда хвост обвил мое туловище, я прижал его кисточку локтем и прыгнул к бесу, одновременно вращаясь подобно волчку. Бич дважды обмотался вокруг меня, бес не успел вовремя выпустить и резким косым взмахом я перерубил ему руку чуть выше полосы браслета. Кисть упала на песок. Бес пошатнулся, и моя бабочка легко вошла ему в правый бок. Я ведь левша, когда сильно хочу этого. Ах, да, я уже говорил. Ну, кровь толчком выплеснулась наружу, забрызгав мне тунику. Совсем новую, надо заметить, тунику, вчера только стиранную. Хрустнули ребра, и без стал оседать на арену. Трибуны за спиной взорвались... И в их привычном реве внезапно пробился нелепый истерический виск. Право! Право! Я обернулся. По ступенькам бокового прохода неуклюже бежал лысый коротышка в засаленном хитоне с кожаными вставками. Неумело крутя над плешью огромной ржавой алибардой. За плечом у меня хрипел бес. Публика сходила с ума от счастья а я все не мог оторваться от сопящего бегуна и проклинал сегодняшнее невезение, сподобившее в межсезонье нарваться на реализующего права. Реализующий вылетел на арену, не удержался на ногах и грохнулся у кромки закрытых лож. Потом вскочил, послюнил разбитое колено. Неуместный домашний жест вызвал глумливое хихиканье галерки подхватил выпавшее оружие и кинулся ко мне. Я подождал, пока он соизволит замахнуться и не сильно ткнул его носком в пах, чуть повыше края грубого хитона. Реализующий зашипел и ухватился за пострадавшее место, чуть не выколов себе глаз концом алебарды. Не так он себе все это представлял, совсем не так. И соседи не то рассказывали. А я не хотел его разубеждать. Я повернулся и направился за кулисы. Мой горожанин моментально забыл о травме и заросил вслед оха и собираясь треснуть меня по затылку своим антиквариатом. И тут за ним встал мой утренний бес. Ремешок на его ноге лопнул, копыта отлетела в сторону, и, припадая на одну ногу, он казался хромым. Хромым, живым и невредимым. Каким и был. Никто и никогда не успевал заметить моменты иллюзии. Правым кулаком, кулаком отрубленной мною руки, без с хрустом разбил позвоночник реализующего право. И лишь распоротая туника беса напоминала об ударе тесака, сорвавшего аплодисменты зрителей. Реализующий подавился криком и сполз мне под ноги. Я посмотрел на ухмаляющегося беса и отрицательно покачал головой. Бес пожил плечами и склонился над парализованным человеком. шиб браслета погрузился в артерию. Реализующий дернулся и начал остывать. Я подобрал алибарду и поднял глаза на неистовствующие трибуны. Все они были свободные люди. Все они имели право. Право на смерть. Все, кроме нас.